Глава двадцать девятая Я не знала, как я жила. Ради чего поднималась с кровати, куда-то ехала, чем-то занималась. Без него все потеряло смысл. Меня ничего не трогало. Даже внимание мировых СМИ, в центре которого мы оказались. Просто теперь то, что раньше оказалось катастрофой, стало абсолютно второстепенным и несущественным. Я тупо проходила мимо оружиих журналистов, оккупировавших наш дом. И просто пыталась жить дальше. Безуспешно, кстати сказать. у меня ничего не получалось. Все валилось из рук, в голове ничего не задерживалось. Я забывала даже поесть. Только на тренировках мне удавалось хоть немного сосредоточиться. «Ты с каждым днем выглядишь все хуже», навязчиво так намекнула Кая. «Ты уверена, что выдержишь перелет?» Несколько запоздал вопрос, учитывая то, что мы уже прошли все контроли и теперь просто ожидали посадки. «Я в норме». «Ты не в норме с тех пор, как продинамила Лайена». «Да ты просто капитан очевидность, Кая». «Почему же ты его не вернешь?» «И я пыталась много раз», — пояснила я, провожая взглядом набирающий в высоту самолет. «И что он говорит?» «Говорит, что не верит больше моим словам. Требует доказательств. Но разве любовь нужно доказывать?» Кая задумалась, а я снова отвернулась к огромному от пола до потолка окну, выходящему на взлетное поле. Честно сказать, я вообще не понимала, в чем моя вина. Лев знал о моем отношении ко всей этой шумихе и все равно поступил так, как захотел. У меня были десятки бессонных ночей для того, чтобы всё обдумать, и я муссировала эту тему то так, то эдак, да и верила в то, что Лёва хотел как лучше. Но это был импульсивный, необдуманный поступок, за который мы оба заплатили слишком высокую цену. Что же касается меня, я не хотела ему отказывать, даже учитывая то, как это предложение было сделано. Я бы не отказала ему на глазах у тысячи людей, если бы могла в тот момент говорить. Хี-богу, я онемела. Приросла к этому чертову сиденью, потеряв драгоценные секунды. «Слушай, Вик, а что если ты докажешь? Но это же проще паре на репы. Он где тебе признался в любви? Правильно, на гребанном стадионе. Отыграл игру, посвятил ее тебе и сделал предложение. Романтика. Что мешает тебе поступить так же?» Я перевела изумленный взгляд на свою спортсменку. «Как так же? Сыграть в хоккей и сделать предложение уже ему?» Кай отмахнулась от моих идей. «Да зачем тебе хоккей?» «Ты на льду кое-что получше можешь показать, а потом...» «Ну да, черт с ним. Можешь и предложение замутить, раз Эверет так тяготеет к театральным эффектам». Я смотрела на Каю и растерянно хлопала глазами. Объявили посадку. Мы поднялись на борт, а я все обдумывала о ее слова. «Нет». «Ну нет же. Это же дура с чистой воды. На самом деле все так и было. Так почему слова Каю не давали мне покоя все время перелета?» «Мы приземлились в Марселе около полудня по местному времени». Я уже бывала в этом городе, но мало что видела. Впрочем, и в этот раз времени на экскурсии не было. Небольшая тренировка и потрясающие выступления Кая. С результатом 212,45 баллов мы заняли почетное четвертое место. Это был очень хороший результат. Потрясающий результат. Кая с ума сошла от счастья. «Ты видела, Вики? Ты видела?» кричала она после проката произвольной программы. «Ты не докрутила тройной тулуп». «Угу». И фигово вышло извращение. «Угу». довольно кивнула спортсменка. "Ну я же молодец". "Молодец", подтвердила я, не сумев сдержать улыбку. Кая обняла меня за всех сил, радостно улыбаясь на камеру. "Я буду стараться, Вика. Честно слобо, я сделаю всё, что в моих силах. Ты будешь мной гордиться". В общем, Кая достаточно прилично выступила со своей старой программы. А потом были показательные выступления, на которых девушка представляла облегчённый вариант нашей новой хип-хоп постановки. И вы не представляете, какой фурор она произвела. Это было ново, это было свежо, это было в тренде. Кая, находясь в своей стихии, покоряла, она кайфовала на льду, подкупая этим публику. Зал аплодировал ей стоя. К вечером после очень утомительного дня мы сидели в баре отеля. Спортсменам нельзя выпивать, но Кая убедила меня пропустить по бокальчику вина. Она была твёрдо убеждена, что побывать во Франции и не отведать местных вин преступление. Я всё время думаю над твоими словами. созналось я пригубив вкуснейшее мерло. Но о котором из них уточнила девушка. Ну да, тут стоило уточнить. Кая болтала всё время, сыпала советами и рекомендациями, пермишку с острыми комментариями по любому насучному вопросу. Девушка считала себя компетентной в любой сфере жизни. Мне бы такую уверенность. По поводу Льва понятия не имею, как выполнить то, что ты азавучила. Даже если решиться на это, то как? У него были связи с владельцами клуба, а я? Как я могу организовать подобный сюрприз? То есть ты всё-таки решил сделать ему предложение. Я пожала плечами. Это редкая глупость, но может сработать, если ему это нужно, чтобы остыть. Да, я могла бы переступить через себя. И я даже не спрашиваю, сможешь ли ты откатать программу. Это очевидно. Будет круто, если ты ему посвятишь своё последнее выступление. Представляешь, что после этого начнётся? Все же уже решили, что ты в отеле. Спасибо, Кая, хохотнула я. Ты понимаешь, о чём я? отмахнулась девушка. Никто не знает, что ты попрежнему в форме. Если ты посвятишь прокат льву, да ещё под какую-нибудь сопливую песню про любовь, да ещё с фетрес номером в лёвке. Служика, а по-моему, у тебя понесло. Заметила я, подивившись такому разголу фантазии. Да он офигеет, Вика. Точно тебе говорю, и бери его сразу же тёпленьким. Я посмеялась над такой рекомендацией, заметив. И мы опять возвращаемся к тому, с чего начали. Как мне это всё организовать в отсутствие лёфкиных связей? Удивительно. Но я загорелась идеей Кая. В голове уже шла работа и по выбору композиции, и по постановке программы. Я никогда и ничего не делала в полсилы. Если уж решаться на подобную авантюру, то только с полным размахом. «Сейчас все решим», — пробормотала Кая, доставая телефон. И ведь правда решила. Подключила отца, Ти-Джея и Марка. Поначалу менеджер Льва и слышать обо мне не хотел, но когда узнал, что мы затеяли... В общем, я получила то, что мне было нужно. Лед... и 8 минут на телевидении в прайм-тайм. Подготовка отнимала все силы. Домой я приходила практически мёртвой. Ведь тренировки с Каей и Дуняшей никто не отменял. Таким образом, сама я могла отрабатывать прокат только после работы. Зато ко мне абсолютно бесплатно присоединилась команда Каи. У меня даже появился хореограф. Но кто бы мог подумать, что мне придётся прыгнуть с ареной в 32 года. Сосредоточившись на подготовке номера, я даже не испытывала волнения. Мне хотелось только одного вернуть своего мужчину. но накануне выступления меня накрыла волна паники. А что, если он откажется? Возьмет и промолчит так, как это сделала я. Я же не выживу. Не смогу без него. Мальчик, который стал всем моим миром, мужчина, которого я полюбила... Моей мета не прервал телефонный звонок. Лев. Привет, «Привет», — прошептал любимый. «Привет. Как ты, Золотой?» «Уже прилетели. Завтра домашняя игра». И я помню. Мы говорим ни о чем, а у меня дрожь по всему телу от одного только его голоса. Как же я невообразимо скучала, как же больно было жить без него. Я хотел с тобой поговорить после игры. Поделишь мне внимание? Да, прохрипела я, потому что в горле вымек пересохло. Да, конечно, зачем-то добавила откашлявшись. Ладно, тогда до завтра. Увидимся. Не знаю, возможно, наш разговор придал мне уверенности. После него я несколько успокоилась и даже смогла уснуть. Минута следующего дня тянулась бесконечно. Меня бросало то в жар, то в холод. Ни перед одним прокатом в своей жизни я так не волновалась. Какой-то миг предстоящего выступления стало смыслом моего существования. После него я либо вернул львку, либо окончательно потеряю. Он испытывал те же чувства, когда готовил своё предложение. Ей не следило за ходом игры. Приехав на стадион, я разминалась в комнате для персонала. У меня не было возможности даже прощупать лёд, и я совершенно его не знала. А того прокат наил с нессказуемым. Прибавьте к этому непривычную акустику, которая порядком сбивает с толку И вы поймете, в каком незавидном положении я оказалась. А ведь у меня не было права на ошибку. Я прикрыла глаза, настраиваясь на прокат. Прокат, который неожиданно стал самым важным в моей жизни. И уже через несколько минут меня пригласили на лед. Я не в левкином свитере. Пожалуй, это было бы через чур. Но я в красном, в цвете команды. В цвете канадского флага, в цвете страсти и любви. Свет приглушен. Выхожу на лед, замираю в центре. Луч света освещает мою фигуру. Звучат первые аккорды «Лана Дел Рей», «Young and Beautiful». Для кого-то такой выбор покажется странным, но Левка поймет. В ней все мои страхи, в ней вся моя вера. В него, в нас. Трибуны замирают, и не слышно ничего, кроме музыки и бешеного стука сердца. Я не знаю, где Лев. Мне обещали, что он будет присутствовать во что бы то ни стало. Надеюсь, он видит. Потому что я ничего не скрываю. Вот она я, Лева. Ты хотел прилюдного обнажения? Что ж. Я готова. Теперь да. Элемент за элементом. В каждом своем движении, в каждом взгляде и жести. Я люблю тебя. Музыка взымает ввысь, а вместе с ней и я, успешно совершая каскад сложнейших прыжков. Звучат последние аккорды, я замираю в точке и закрываю глаза. Сегодня не будет оценок. Я и так знаю, что это было лучшее мое выступление. А вот победное оно. Или провальное. Мне только предстоит узнать. Рука на сердце. Мой коронный победный жест. Ну что ж. Я сделала всё, что смогла.